Быть может, он попросту забыл о ранге лица, с которым здоровался. Статьи Социального кодекса могли быть вычеркнуты ударом, как и любая другая область памяти, и это и объясняло сам факт приветствия. А может, нескоординированность движений сместила в плоскость мнимого смирения колебания, в противном случае высокомерное, которое он испытал бы, установив личность? проезжающей дамы. Он здоровался с ней с вежливостью ребенка, робко пришедшего на зов матери поприветствовать гостей. Вот он и стал ребенком, правда, утратив детскую непринужденную гордость. Для нее принимать знаки уважения от господина де Шарлю было верхом снобизма, как для барона было верхом снобизма ей в них отказывать. Но эта недоступность и исключительность, характерные, как ему удалось внушить какой-нибудь госпоже де сент верт только для него одним махом им же были упразднены, прилежной кротостью и боязливым усердием, с которыми он снял шляпу, откуда заструились... все то время, пока его голова была почтительно не покрыта с экспрессией какого-либо Босюэ потоки серебряных косм. Босюэ, Жан Бенин, 1627-1704, французский писатель и епископ, полагал, что монархия — власть от Бога. Описание господина де Шарлю в предыдущем абзаце Перекликается с похоронной речью Буссвее на смерть Генриетты английской. Жупен помог барону спуститься. Я поздоровался с ним. Он что-то затараторил, но так неразборчиво, что я не понял ни слова. И когда я в третий раз попросил его повторить, он нетерпеливо дернул руками. Меня это удивило, потому что лицо его сохраняло невозмутимость, оставшуюся, наверное, в память о параличе. Но как только я в конце концов освоился с этим пришепетываемым пианиссимо, я понял, что болезнь не затронула его душу. Впрочем, он состоял из двух баронов, если не считать остальных. Ум его постоянно горевал, так что дошел... до афазии от того, что барон произносил некое слово или звук вместо других. Но как только ему действительно случалось ошибиться, второе подсознательное «я» господина де Шарлю, жаждавшее возбуждать зависть не меньше, чем первое, сострадание, и как первое, не пренебрегавшее жеманством, подобно руководителю оркестра, музыканты которого сбились, немедленно останавливала начатую фразу и с бесконечной изобретательностью увязывала ее со словом, выскочившим в действительности вместо другого, так что в итоге получалось, что он именно его и выбрал. В целости была даже память, откуда, впрочем, не без кокетства, довольно для него, изнурительного. Он извлекал древние и незначительные воспоминания, касающиеся меня, чтобы показать, что он сохранил, или уже обрел, ясность ума. Не шевельнув головой, не изменив интонации голоса, он сказал мне в частности, смотрите на этом столбе совершенно такая же афиша, как та, перед которой я впервые увидел вас во Вранж». То есть нет, в Бальбеке. И действительно, это была реклама того же продукта. Авранж, городок в Нормандии, по-видимому, недалеко от Бальбеке. Поначалу я с трудом мог различить, что он говорит. Как в комнате, где закрыты занавеси, поначалу низги не видно. но, как глаза к сумраку, вскоре уши мои приучились к этому пианиссимо. Мне также кажется, что по мере того, как барон говорил, голос его постепенно креп. То ли слабость звука отчасти объяснялась опасениями, рассеивавшимися, когда кто-нибудь отвлекал его, и он о них забывал, то ли, напротив, эта слабость действительно соответствовала его состоянию, Но по ходу разговора непродолжительное усиление голоса было вызвано наигранным возбуждением, мимолетным и скорее зловещим, о котором посторонних предупреждали. Ему уже лучше, не напоминайте ему о болезни. Но, напротив, эта сила поддавалась ей, и болезнь медлила вернуться.